Екатерина Лесина. Плеть тёмной богини моей любимой мамочке посвящается. Темно на перекрестке трёх дорог, небо низкое, беззвёздное, ветер воет в доли, несёт, катит по земле сухие листья и белеют костяно кресты на старом кладбище. За спиною оно, пялица, буравит мёртвыми глазами тех, кто сгинул вовеки веков. Дабы повинуясь слову моему, воскреснуть Страшно. Страх преодолею, холод выдержу, и губы, занемевшие, произнесут первые слова заклятья. Геката, мудрая, прошу твоего благословения. Подними надо мной вуаль, чтобы мог я приветствовать духов-помощников, старых и новых друзей из прошлых жизней. Пусть войдут в это священное место только те, кто желает мне добра. Руки, ставшие вдруг чужими, творят священные символы и будто бы воздух задрожал а дрожь эта просачиваясь сквозь пальцы расползается по округе и немо становится и спокойно и только угли трещат геката твоя сила хороша для смерти и рождения испытаний которым мы подвергаемся снова и снова пусть же во мне не будет страха ведь я знаю твою доброту Дай мне узнать тайный смысл жизни в смерти. Из глиняной формы льётся воск, непрозрачный, а красно- кровавого оттенка. Каменеет, земли коснувшись, оседает слезами. Берусь за второй ков, не уставая повторять: Пусть я смогу постичь твои сокровенные таинства. Пусть я смогу найти спираль твоего пути. Пусть я смогу найти истинный свет, ведущий к внутреннему пути. Расплавленная медь шипит и брызжет искрами. Форма тяжелеет, налигает на щипцы. Держать становится неудобно, но я держу. Уже почти самая малость осталась. Я смертен, но всё-таки бессмертен. Не существует конца жизни, есть только новое начало. Дотягиваюсь до фляги, что висит на поясе, зубами скручиваю крышку и морщусь от едкого запаха крови. Долго пришлось искать чёрную собаку, но справился. И вот теперь, согласно книге, лью кровь на землю, на вычерченные символы, и скользкими пальцами касаюсь губ, щёк и глаз. Пусть откроются врата, пусть явится та, в руке которой сила. Пусть отдаст она силу тому, что зреет, остывая в глиняной утробе. Я появляюсь рядом с богиней во многих её ликах. Поэтому мне нечего бояться. И я не боюсь от ныне и вовеки ибо нашёл я способ оградить себя от того зла, каковое люди творят, и не приблизится ко мне злой и бесчестный, подлый и хитрый, гнилой нутром и дурной помыслами. А коли приблизятся, станут они послушны желаниям моим и будут служить, как псы стигийские служили великой богине. Открой же моё сознание, сердце и душу, Для великих таинств Огиката, пусть все слова будут услышаны по воле моей и досотворится. Да Снова ветер завыл грозно и дивно, на многие голоса, а небо ощёрелось огненными глазами. И полная луна вдруг выкатилась, ослепила, залила светом все три дороги. Оглиненный камень вдруг треснул, выпуская сотворённую мною плеть. Я сумел, я сделал. На следующий день я слёг в горячке, а спустя ещё три умер. Такова была справедливость Гекаты и такова воля её, чтобы плеть вместе с иным имуществом ушла в мир. И осуждены были миру перемены.